Глава сорок девятая. «Приветствую тебя, Тойброл». Герцог и Канган свободного вертунга похлопали друг друга по плечам. «Здравствуй, здравствуй, герцог», — Тойброл приветливо улыбался. Никогда не мог понять, почему в Орландии сохранились эти пережитки прошлого в виде титулов. Леону показалось, что Канган вертунга ещё немного поправился со времени их последней встречи. А может, ему добавляла полноты широкая рубаха, заправленная в кожаные штаны коричневого цвета. Правитель был невысокого роста, но статная осанка прибавляла ему сантиметров. Простое, непородистое лицо можно было принять за лицо обычного торговца или крестьянина, если бы не хитрый прищур человека, знающего и умеющего повелевать. «Мы очень любим свою историю», — улыбнулся в ответ Леон. «Что плохого в титулах? Толку от этих ритганов до да Форандов. Куда не плюнь, только и слышно. Рифа, Фари. Мужчины засмеялись, и Канган указал герцогу на мягкое кресло, стоящее у камина. «Прошу, присядь. У вас пора дождей и бурь. Небось, пробирает до костей». «О да, льёт уже которую рундину», подтвердил Леон, вытягивая ноги к огню. «Но скоро непогода уйдёт, и холмы Орландии покроются цветами». «Всегда любил красоты Орландии», задумчиво протянул Тойбрал. Его лицо стало серьёзным. Что слышно о тенях? «Мои люди выследили небольшую группу, но я запретил кого-либо брать под стражу. Они могут привести нас к куда более крупной рыбе». «Это правильное решение», — кивнул Канган и указал слуге на кубки, стоящие на небольшом столике. «Их последователей становится всё больше, и нам нужно соединиться в своих усилиях, чтобы навсегда избавиться от этих проклятых тварей». «Мужчины выпили вина», И герцог сказал, «Надеюсь, сегодня вечером мы подробно обсудим сложившуюся ситуацию. Я хочу послушать твоих людей, которые занимаются тенями. Соберёмся после ужина в моём кабинете». Тойброл внимательно посмотрел на Леона. Всё это очень серьёзно. Несомненно. При слове «ужин» герцог отчего-то вспомнил жену и едва заметно улыбнулся. Вряд ли его накормят так же вкусно, как дома. «Хочу прогуляться по Гротилии». Погода способствует, да и мне давно хотелось полюбоваться на столицу Вертунга изнутри, а не из окон твоего замка. «Я распоряжусь, чтобы тебя сопровождала охрана», — предложил Тойбрал, но Леон отрицательно качнул головой. «Нет, я пройдусь по городу инкогнито, послушаю разговоры, возьму лишь своего начальника охраны». «Будь осторожнее», — Канган снова показал слоге на кубке. «А сейчас пойдем к столу, Ирисия будет рада видеть тебя». «Сколько ей уже?» «Она давно вступила в брачный возраст», — усмехнулся Канган. «Двадцать». «Как бежит время», — покачал головой герцог. «Я помню её маленькой девочкой». «Ты и сам не намного старше», — хохотнул Тойброл. «Когда Ирисия родилась, тебе исполнилось тринадцать, не так ли?» «Около того», — Леон вспомнил далёкие времена и с улыбкой произнёс. «Ирисия даже малышкой была красавицей». «Вся в мать!» — вздохнул Канган и поднялся. «Пойдём же, пора набить брюха. Он раскатисто захохотал, и герцог подумал, что Тойброл никогда не стеснялся в выражениях и мог выдать что-то и позабористее. Столица Вертунга поражала своей роскошью. Светлые стены домов под красочной черепицей, чистые мостовые, искусные барельефы на государственных зданиях, таких как торговые палаты и служба безопасности. Это был властный район. Три части города разделяли ворота с часами над ними. В среднем городе раскинулся огромный рынок, изобилующий товарами от экзотических фруктов до всевозможных тканей и украшений, а в центральной части проживали только богатые люди. В городе было много стражников, одетых в светло-коричневые короткие плащи с эмблемой Кангана, трехзубчатой короной. Герцог и его начальник охраны Тератус медленно прогуливались по чистым улочкам, пока не оказались в совершенно другой Гротилии. Здесь было мрачно, грязно, а от сточных канав несло отбросами. «Самое лучшее место для проклятых», — хмыкнул тиратус, разглядывая надписи на стенах, скрывающих важную информацию, где находился дом терпимости или где можно было купить оружие. «Нам не стоит здесь находиться». «Согласен», — герцог огляделся и поморщился. Глаза режет от этой вони. Мужчины развернулись, чтобы покинуть трущобы, и сразу же наткнулись на троих незнакомцев в грязной одежде, преграждающих выход из узкого переулка. «Господа», — сказал один из оборванцев, они не пожертвовать свои кошельки кривому Ричу для того, чтобы он промочил горло и потискал сладких шлюх? Если что, Рич, это я». Оба орланца, не говоря ни слова, выхватили свои мечи, встав в боевую стойку. «Сзади ещё трое», — тихо сказал Тиратус герцогу. «Обратите внимание на оружие». Действительно, у всех шестерых разбойников, несмотря на затрапезный вид, в руках были и спады, и сабли очень хорошего качества, в прекрасном состоянии. Стоило такое оружие очень дорого и отличалось от дубин ржавых ножей мелких бандитов, промышляющих на улицах. Похоже, непростые разбойники их сейчас зажали в безлюдном переулке. Ох, непростые. Неужели тени не прознали о его визите? Дальше думать времени не осталось. Бандиты бросились на них, и мужчины встали спина к спине, готовые к бою. Они отбили первую атаку, слегка пустив кровь нападающим, которым приходилось действовать по очереди в узких стенах переулка. Первая маленькая победа воодушевила — Но Леон прекрасно понимал, что долго им не продержаться. Убийцы уступали в искусстве боя, но, увы, превосходили их в численности. Но вдруг что-то изменилось. Сначала Леону показалось, что к наемникам присоединились еще двое, но, к его удивлению, незнакомцы не стали вступать в схватку на стороне нападающих, а, сверкнув сталью, лихо отправили в иной мир троицу убийц, стоящих напротив него. «Господа, разрешите присоединиться?» задорно выкрикнул один из незнакомцев. «Будем признательны», — с тем же задором ответил герцог, понимая, что сегодня смерть точно пройдет мимо. Когда все закончилось, мужчины остановились, тяжело дыша, или он внимательно осмотрел неожиданных помощников. Один оказался огненно-рыжим, небольшого роста и с такой хитрой мордой, какие бывают лишь у мошенников. Он был одет в довольно приличную одежду, но явно не дотягивал до аристократа. Второй незнакомец был куда интереснее. Высокий темноволосый парень в неброском, но хорошо сшитом камзоле и дорогой рубахе из жёлтого шёлка. Судя по гордой осанке, он был явно очень знатного происхождения, о чём говорило и его оружие. «Извините, господа, что прервали занятную беседу с этими проходимцами», улыбаясь широкой приятной улыбкой, сказал парень. «Просто меня с детства учили, что драка должна быть на равных. Вот и не устоял. Разрешите представиться». Ридган Ликард Ладамолиус. А это мой слуга, Патлок Балтун. Благодарю за помощь, вежливо обратился к нему Леон. Вы оказались как нельзя, кстати. Герцог Леон Аргайл. Рядом мой друг и начальник стражи Фарант Тиратус. Но предлагаю перейти на ты, как никак на одной стороне сражались. Согласен Леон. Ридган Ладамолиус протянул ему свою крепкую руку. Зови меня просто Ликард или Лик. Слышу орландский говор. Вы оттуда? Да, мы из Орландии, кивнул герцог и предложил: Может, пропустим по кружке вина? Я угощаю. С удовольствием, лик подмигнул мужчинам и вдруг задумчиво приподняв бровь сказал: Я однажды пробовал похлебку из Орландии, и мне она ужасно понравилась. Называется борщ. Неужели это блюдо уже готовят здесь? изумился ли он, опять вспомнив жену. Я сам недавно познакомился с ним. Говорят, рецепт привёз купец, побывавший в таверне. Его ему продала хозяйка за большие деньги. В сытом капитане я постоянно заказываю борщ. «Эх, Орландия!» — протянул Ликард, мечтательно улыбаясь. «Просто мечтаю побывать там и познакомиться с этой женщиной». «Обязательно побываешь», — Леон похлопал его по плечу. «А сейчас пойдём промочим горло. Сытый капитан, говоришь? Покажешь место?» Весело переговариваясь, мужчины направились в сторону ворот, покидая самое жуткое место в Вертунга. Этой ночью, лёжа в чужой постели, герцог вспоминал все события безумного дня и снова вернулся мыслями к Рианон. Она казалась совершенной в своей простоте и каком-то внутреннем спокойствии. Жена не говорила много лишних слов, не жеманничала, не старалась понравиться. Она была такой, какая есть. Большая река течёт тихо. Даже обычные платья она носила с достоинством и не стыдилась замораться. Удивительное качество для аристократки, выросшей в дворянском гнезде. Нужно купить ей кучу всевозможных нарядов, чтобы герцогиня Аргайл выглядела как королева. А ещё Рианон нужно подарить лунную радугу. Это украшение идеально подойдёт ей. Интересно всё-таки, как она попала к ней? Со всеми событиями Леон совершенно позабыл о главном — узнать, как диадема оказалась в руках жены. Внезапно в его душе зашевелилось дурное предчувствие, и герцог провёл руками по лицу. «Нет, ничего не может произойти. В замке столько охраны, что с его жены не упадёт ни один волосок».